аннотация продолжение легендарного приключенческого цикла от автора бестселлеров нью-йорк таймс в недобрые времена историк джереми логан приехал в пансионат на территории знаменитого природного парка чтобы завершить монографию о средневековой ереси странное убийство совершаются в его дебрях И абсолютно неясно кто мог напасть на жертв и так их растерзать то ли медведь то ли волки то ли одержимой извращенной жестокостью человек. ни одна версия не кажется подходящей и только участвующий в расследовании лесной реджер рэндел джессап знает что его старый университетский друг джереми. Не только историк, но и энигматолог, специалист по разгадыванию необъяснимых загадок в любых, даже самых трудных условиях. Его помощь в этом деле — единственная возможность выяснить правду.